Нам следует вспомнить, что кроме этих лиц, посетивших Брайтон и теперь уехавших, там находился и еще кое-кто из наших старых знакомых, а именно мисс Кроули и ее свита. Хотя Родден с супругой проживали всего в нескольких шагах от квартиры, которую занимала немощная мисс Кроули, однако двери ее оставались закрытыми для них так же неумолимо, как в свое время в Лондоне. Пока миссис Бьют Кроули была подле своей невестки, Она принимала все меры к тому, чтобы ее возлюбленная Матильда не подверглась волнениям, вызываемым встречами с племянником. Когда старая дева отправлялась кататься, верная миссис Бьют сопровождала ее в коляске. Когда мисс Кроули выносили в портшезе подышать чистым воздухом, миссис Бьют шла рядом с одной стороны, а честная Брикс охраняла другой фланг. И если им случалось встретить Роддена и его жену, то, несмотря на то, что он всякий раз угодливо снимал шляпу, компания мисс Кроули проходила мимо него с таким холодным и убийственным безразличием, что Родден начал впадать в отчаяние. «Мы могли бы с таким же успехом остаться в Лондоне», — говорил капитан Кроули с удрученным видом. «Удобная гостиница в Брайтоне», «Лучше долгового отделения на Чансери-Лейн», — отвечала его жена, обладавшая более жизнерадостным характером. «Вспомни двух адъютантов мистера Мозеса, помощника шерифа, которые целую неделю дежурили около нашей квартиры. Наши здешние друзья не блещут умом, мой милый Родден, но мистер Джосс и капитан Купидон все же лучше, чем агенты мистера Мозеса». «Удивляюсь, как это исполнительные листы не прислали сюда вслед за мною», — продолжал Роддон все так же уныло. «Когда их пришлют, мы сумеем ускользнуть от них», — ответила отважная маленькая Бекки, и затем указала своему супругу на великое удобство и выгоду встречи с Джозом и Осборном, в результате которой Роддон весьма своевременно получил небольшую толику наличных денег». «Их едва хватит для уплаты по счёту гостиницы», — проворчал гвардеец. «А зачем нам платить?» — возразила супруга, у которой на всё был готов ответ. Через лакея Роддена, который по-прежнему поддерживал знакомство с мужской половиной прислуги мисс Кроули и был уполномочен при всяком удобном случае ставить её кучеру-выпивку, каждый шаг старой мисс Кроули был отлично известен нашей молодой чете. Ребекке пришла в голову счастливая мысль заболеть, и она пригласила того же аптекаря, который пользовал старую деву, так что, в общем, супруги были осведомлены неплохо. К тому же Брикс, хоть и вынужденная занять враждебную позицию, не питала злобы к Кродану и его жене. По доброте сердечной она не умела долго таить обиду, и теперь, когда причина ревности отпала, её неприязнь к Ребекке тоже исчезла — и она помнила только ее неизменно ласковые слова и веселый нрав. Не говоря уж о том, что и она сама, и горничная миссис Феркин, и все домочадцы мисс Кроули втаянии стонали под игом торжествующего тирана миссис Бьют.